Глава третья. У меня голова кругом идет. Пожаловался Арнео Кролло, капитан линейного корабля «Россия». Вместо спокойного проведения ремонта снова оказаться в этой круговерти, И с кем? С шиванами. Он горестно покачал головой. Их еще нам не хватало в довершение ко всему. Бывший командующий третьим флотом Альянса вице-адмирал Данил Гранин равнодушно кивнул. После известных событий, результатом которых стала ссылка неблагонадежного линкора в систему Капеллы, его прежде дружеские отношения с Кролла слегка охладели. Арнеу страдал от этого, не зная, как заслужить прощение вице-адмирала, которого он искренне уважал и которому многим был обязан. Он по-прежнему называл Гранина командующим и советовался с ним по всем важным вопросам, несмотря на то, что Данил официально был теперь всего лишь военным советником третьего ранга. К несчастью, именно это и привело Арнео к его сегодняшней ситуации, когда он, всего лишь капитан межзвездного линкора, был вынужден нести бремя ответственности за все происходящее в системе гамма-дракона. Вместо того, чтобы просто передать данные о вторжении Шиван командованию Альянса или, на крайний случай, прервать ремонт, привести корабль в состояние повышенной боевой готовности и спокойно дожидаться подкреплений и инструкций из «Метрополии», Ему теперь приходится на свой страх и риск держать Россию в малознакомой звездной системе, где в любой момент могли появиться новые орды Шивы. И все это благодаря советам Данила Гранина, от следования которым он никак не мог отказаться. Он тяжело вздохнул и посмотрел на невозмутимого советника. Гранин, слегка прикусив нижнюю губу и потирая подбородок, внимательно смотрел на виртуальный экран по всей видимости, обдумывая и анализируя последние поступившие оперативные данные. «Надо будет запустить широкополосное сканирование системы», наконец сказал он, не отрывая взгляда от экрана. «Где-то здесь пропал еще один наш крейсер, Тринити. Причем исчез он довольно таинственно, в отличие от Виджеланта, который Шива Шивани уничтожили в бою. После чего на Капелле и здесь не осталось ни одного большого боевого корабля, кроме моего». Мрачно добавил Кролла. Я только что получил данные от спасательной партии с Третьей планеты системы. Там, где во время вторжения Шиван находилась археологическая экспедиция. Не обратив никакого внимания на последние слова капитана, продолжил Гранин. Посмотри сам. Орноу с неохотой поднялся и подошел к вице-адмиралу, сидевшему на правом крыле мостика России, за персональным виртуальным экраном. Он остановился за спиной Гранина и слегка прищурился, читая издалека сухие строчки донесения, переданные из далекой отсюда третьей планеты системы Гамма-Дракона. 14.35 местного времени. Совершена посадка рядом с разрушенным комплексом здания археологической экспедиции. Спасательная партия обнаружила отсутствие персонала станции. По всей видимости, база была покинута во время вторжения Шивана. Станция разрушена предположительно прямым попаданием тяжелой боеголовки. Ведутся поиски выживших людей. 19.35. Обнаружена часть персонала станции в лесовых пещерах в 100 километрах от базы. Физическое состояние людей нормальное, но у многих тяжелый нервный шок, связанный с гибелью их коллег и разрушением самой станции. 23.40. Произведена перевозка оставшихся в живых членов экспедиции на спасательные модули. Несколько человек категорически отказываются от эвакуации, мотивируя это тем, что они не доверяют военным. Для завершения операции нашими медиками применены сильнодействующие успокоительные средства. Капитан России недоуменно дернул головой. «Ну и что здесь необычного?» – спросил он. «То, что шивани долбанули ракетой по станции? Или то, что археологи не верят военным?» «Читайте дальше». Не поворачиваясь, нетерпеливо отозвался Гранит. Кролло, наклоняясь вперед, снова прищурился. 3.20. Произведен вывод спасательных модулей на околопланетную орбиту. Старший, вывезенный с планеты экспедиции на Дарк-Вантрис, сообщил о важных сведениях, требующих немедленной передачи командованию. По его словам, руководитель экспедиции Анастасия Нестерова и два других лица – Алана Хельф и его судянец Септар совершили на борту крейсера «Виджиланд» перелет до объекта КНОС, где ими были обнаружены шиванские корабли. Капитан крейсера успел отправить ракетный модуль «Гермес» с вышеупомянутыми лицами обратно, очевидно, с целью передать информацию о вторжении Шивы. По возвращении Анастасия Нестерова смогла передать информацию на капеллу и связаться лично с Надаром «Квантрисом», Но практически в это же время модуль был атакован охотниками Шиван. Появление в этот момент рядом еще одного земного корабля, крейсера «Тринити», заставило истребители Шивы отказаться от атаки Гермеса. «Ничего себе!» — удивился он. «Какое совпадение! И главное, что в один и тот же момент!» Капитан «Тринити» сначала изъявил согласие эвакуировать персонал станции с планеты «Трио Дракона», Но в итоге забрал лишь экипаж с модуля «Гермес», затем крейсер совершил гиперпрыжок, не дожидаясь подхода ракетного бота, стартовавшего с поверхности планеты с первой партией эвакуируемых людей на борту. Бот был атакован шиванскими охотниками, и связь с ними прервалась. По всей видимости, он был уничтожен со всеми людьми, находящимися на его борту при попытке совершить ближний прыжок. За пять минут до ухода самого крейсера «Тринити» приемная аппаратура археологической станции приняла короткое текстовое сообщение с персонального коммуникатора Анастасии Нестеровой следующего содержания. «Тринити» перешла на сторону Неотерры. «Откуда здесь мог взяться корабль мятежников?» — ошеломленно произнес Арнео, делая шаг назад. «Это что еще за детектив? И вообще, «Тринити» — это же наш крейсер!» Гранин погасил виртуальный экран и развернулся на вращающемся кресле в сторону капитана линкора. «Был наш», равно как, например, и многие другие корабли Альянса до мятежа Акена Боша. Он твердо посмотрел в глаза Кролла. «Чему ты удивляешься? Служба внутренней безопасности находит заговоры там, где их нет, тогда как настоящие предатели скрываются от наказания». «Что-то ты быстро Тринити в мятежнике записал». «Еще надо проверить, кто это Нестерова», — пробормотал Арнео. Удивленный неожиданным известием, он даже не обратил внимания на то, что из-за бездействия крейсера погибли все люди в экспедиционной ракете. Бывший вице-адмирал в ответ невесело усмехнулся. «Анастасия Нестерова — это ученый-лингвист, специалист по языку древних, и, кстати, супруга Петра Нестерова, того самого. Надеюсь, про него тебе рассказывать ничего не нужно». «Черт, запутано как-то все!» — безнадежно махнул рукой командир России. «Мятежникам-то чего надо на этой окраине? Поднять восстание в астероидном поясе? Здесь же даже колоний нет, ни земных, ни ивосудианских!» «Колоний нет, а вот портал неизвестной конструкции, через который к нам просочились шиванские корабли, имеется!» — задумался Гранин опустив взгляд вниз и постукивая кончиками пальцев по подлокотнику кресла. Интересная получается картина. Активируется по неясной причине межгалактический портал, из него появляется авангард Шиван и уничтожает земной крейсер. Потом вдруг появляется Тринити, ни раньше, ни позже, и почти сразу же загадочно исчезает. Возникает вопрос, куда дальше направился крейсер мятежников? Он посмотрел на Арнео. — На капеле он точно не появлялся, — сказал тот. — Нас бы проинформировали, это закон. — Тогда вариантов остается не так много, — продолжил строить логическую цепочку бывший вице-адмирал. — Корабль мог быть уничтожен шиванами, тогда искать его нет смысла. От его обломков многого не добьешься. В противном же случае он должен оставаться где-то здесь, в системе. Или, — он посмотрел на капитана, — Он мог пойти дальше через портал к носа прямиком на другой край галактики. Они что, совсем безумные? Вырвалось у Варнео. Лезть головой, черт знает куда. Гранин откашлялся загадочным видом. Это только предположение. А в сущности, что тебя беспокоит? Мы же осуществляем межзвездные переброски, почему бы нам не освоить и внутригалактические перелеты. Я туда за ними не полезу, без приказа сверху. Сразу открестился от этого заманчивого предложения командира линкора. «В таком случае надо начинать широкополосное сканирование сектора», — подытожил Гранин. «Правда, на это может уйти несколько дней. Но зато, если мы прижмем тринити в этой системе», — он хрустнул пальцами, «то тогда сможем получить ответы на многие вопросы, в частности, каким образом капитан крейсера подгадал с прибытием к месту и времени появления Кносса». «Если, конечно, Шивани не появится здесь раньше», — добавил он. Орнео крола нервно заходил взад вперед по мостику линкора. Потом остановился и посмотрел на своего товарища. «Не нравится все мне это, Данил. Я тебя Богом молю. Давай лучше отведем Россию обратно на капеллу», — почти умоляющим тоном произнес он. «Мы и так чуть на Денеби под суд не попали с одной только Неотеррой, а тут они еще вместе с Шиванами в одной бутылке оказались». «Добром это не кончится, точно тебе говорю». «Добром это действительно не кончится», — согласно кивнул Гранин. «Особенно, если Шива готовит новое вторжение, но, с другой стороны...» Он озадаченно нахмурился. «Знаешь, как-то странно это вторжение выглядит». «Вот я говорю, пора уносить ноги и ждать подкреплений», — продолжал убеждать его капитан. «Экспедицию мы спасли, за Виджиланта отомстили. Ну, зачем здесь дальше торчать?» Даже если «Тринити» все еще здесь, шанс засечь ее сканером линкора невелик, особенно если они деактивировали бортовые системы и спрятались где-нибудь в астероидном поясе. Гранин досадливо отмахнулся. — Перестань, Арнео. От кого ты собрался уносить ноги? — Слегка раздраженно спросил он. — В системе пока, кроме нас и, предположительно, легкого крейсера мятежников, никого нет. Прикажи лучше собрать всю доступную информацию по «Тринити» и по ее экипажу и запускай сканирование сектора. Мне кажется, у нас есть ниточки, по которым мы сможем кое-что размотать. Надо будет, кстати, отправить запрос на капеллу. Пусть вышлют корабль-сканер типа «Харибды». От него точно ничего не скроется». Недовольный командир России молча кивнул. «А насчет подкреплений? Сам знаешь». Вздохнул Гранин. «Весь флот Альянса в руках у Акасты». «Боюсь, существенную помощь мы получим не скоро. Арнеу еще раз молча кивнул в ответ. Похоже, у бывшего вице-адмирала входило в привычку втягивать капитана в неприятные события. «Кстати, ты не знаешь, чем сейчас занимается наша ученая компания?» — поинтересовался Гранин. «Они вроде бы просили выделить им ракетный модуль, чтобы поближе подойти к носу». «Я не в курсе», — хмуро отозвался Арнеу. — Собственно, работу с ними я поручил своему помощнику, поскольку общаться с этой сумасшедшей миной Харгроу выше моих сил. — Она произвела на меня приятное впечатление, — заметил военный советник третьего ранга. — Не знаю, мне так не показалось. Пока я с ней разговаривал, никак не мог понять, кто командует Россией, она или я, — сварливо сказал Кролла. — Слишком много командующих на одном корабле. Он посмотрел на товарища и вдруг осекся. Гранин молча поднялся с кресла и выпрямился, разминая уставшую спину. С правого крыла мостика был хорошо виден пламенеющий диск солнца гамма-дракона. Его яростный свет был заботливо приглушен светофильтрами корабля. Полюбовавшись немного этой картиной, Гранин повернулся к Арнеу. Ты же знаешь, я не командую ни тобой, ни Россией, — негромко сказал он, приглаживая свои сидеющие волосы. — Я могу только давать советы согласно своему теперешнему статусу. «Если ты их принимаешь, то это целиком лежит в зоне твоей ответственности». Капитан линейного корабля отвел взгляд. Между мужчинами повисло неловкое молчание. «Это не совсем так, Данил». Наконец с усилием выговорил он. «Я по-прежнему считаю тебя своим командиром». Он взглянул в глаза бывшему вице-адмиралу. «Я думаю, все может измениться, и ты вернешься на подобающее тебе место флотоводца». И извини меня, если что, за мои слова. Гранин смягчился и уже подружески улыбнулся капитану. Казалось, отношения были восстановлены. — Ладно, Арнео, не время сейчас вспоминать о старых обидах и тем более копить новые, — сказал он. — Пойдем-ка лучше хлопнем по рюмке фрапина за победу Альянса. Тем более, что уже время обеда. А после снова примемся за работу. Мы должны сделать из этой звездной системы форпост первую линию обороны против Шиван. Кроме нас этого сделать сейчас некому, то это сам прекрасно понимаешь. Ну, надо так надо. Тяжело вздохнул Кролла, не зная, радоваться ли ему возвращению прежних дружеских отношений с Граниным, или расстраиваться из-за того, что его линкор еще не скоро вернется в систему капеллы. «Кстати, зря ты так относишься к нашим физикам, особенно к доктору Минни Харгроу», сказал военный советник уже на выходе из боевой рубки России. «Я думаю, скоро она сможет рассказать нам про КНОС много чего интересного». «Пусть рассказывает», — отмахнулся капитан корабля. Но «Все равно мне никогда не нравились высокие тощие брюнетки. Хотя, признаюсь, иногда они и бывали очень умными на вид». Они еще не добрались до капитанской каюты, как Гранина догнала известие об обнаружении рядом с межгалактическим порталом Кноса разбитой земной ракеты с единственным выжившим ребенком. Корабль глобального сканирования «Харибда», похожий на остроконечную пирамиду с тремя зонтиками основных локаторов и с вытянутой на пол корпуса вперед антенной дальнего приема, деловито обшаривал пространство звездной системы «Гамма-Дракона» в поисках загадочно исчезнувшего крейсера мятежников. После случайного обнаружения патрульной группой файтеров разбитого экспедиционного бота за последние восемь галактических суток КГС «Харибда» несколько раз фиксировал в системе подозрительные объекты, которым тут же устремлялись поднятые по боевой тревоге бомбардировщики России. Но вместо долгожданной «Тринити» сначала они обнаружили тот самый ракетный модуль Свитжеланта, на котором Анастасия Нестерова со своими товарищами смогла уйти из смертельных объятий Шивы, чтобы затем тут же угодить в плен к мятежному экипажу крейсера. Найденные на брошенном гермесе записи переговоров Анастасии с капитаном корабля Артуром Ромиком дали окончательное подтверждение Орнео Кролла, все еще сомневавшемуся в измене экипажа крейсера Альянсу. В следующий раз добычей пилотов стал невесть как заплутавший в системе шиванский перевозчик, тут же превращенный в пыль азартными коллегами Агюста Бланкара, изнывающими от отсутствия настоящих дел. Уже наученный опытом захватить в плен вражеский корабль они не пытались. Узнав об этом событии, Илья Нестеров мрачно предложил своим товарищам написать совместный рапорт с просьбой об их переводе в состав бомбардировочных эскадрилий России. Мол, иначе им придется возвращаться обратно в метрополию с пустыми руками. Действительно, в системе гамма-дракона наступило какое-то странное затишье. О Шиванах не было ни слуху, ни духу. И если бы не висевший безмолвным предупреждением перед земными патрулями Кнос, то и кратковременное вторжение Шивы могло показаться просто кошмарным сновидением. Сам портал уже потерял для людей большую часть своего мрачного обаяния. Теперь он казался пилотом не входом в преисподнюю, а только большой и опасной игрушкой древних, уже изрядно раздражавшей своим, казалось, бессмысленным верчением. Единственными, кто не чаял души в этой дьявольской карусели, были прибывшие в систему на специальном корабле физики, возглавляемые сумасшедшей миной Харгров. Вместе со своим верным ассистентом некоторые злые языки говорили, что и любовникам Давидом Крайновичем она развела кипучую деятельность по исследованию кнуса, постоянно сталкиваясь на почве дележа ресурсов линкора Сарнео Кролла и мешая капитану, по его словам, заниматься укреплением системы гамма-дракона против предполагаемого враждебного вторжения. Командир единственного на многие световые годы вокруг линейного корабля-альянса выстроил за неделю целый форпост в системе своих, по его мнению, очень скромных наличествующих военных сил. Сама Россия в состоянии повышенной боевой готовности находилась около узла межзвездного перехода до Капеллы, запирая выход для Тринити, который теоретически мог опробовать сбежать через этот переход в центральные системы, оставшиеся благодаря действиям Камила Акасты без прикрытия большими боевыми кораблями. Прорвавшийся на Капеллу мятежный крейсер мог бы натворить там изрядных бед. К планетным колониям, находящимся под прикрытием тяжелых орбитальных батарей, корабль не сунулся бы, но захватить пару пассажирских судов в качестве заложников, чтобы иметь возможность дозаправиться топливом, он был бы в состоянии. Лучевые орудия России, державшие под прицелом узел межзвездного перехода гамма-дракона Капелла, лишали Тринити такой возможности треть наличных легких сил линкора, 32 бомбардировщика «Медуза» с истребительным прикрытием из целой эскадрили файтеров постоянно несли боевую вахту в районе Кноса на случай неожиданного вторжения Шиван, а также чтобы иметь возможность вовремя прикрыть эвакуацию исследовательских модулей физиков, которые, подобно мухам на варенье, облепили таинственный межгалактический портал. Время тянулось в нетерпеливом ожидании. Данил Гранин, не находя разгадки тайны пропавшего крейсера мятежников, постепенно мрачнел. Капитан России, напротив, находился в предвкушении долгожданного совета бывшего вице-адмирала наконец покинул систему гамма-дракона и даже перестал отказывать в различных просьбах доктору Мини Харгров, которые, правда, как всегда, походили больше на безапелляционные требования. Мысленно Кролов уже был на капеле в ремонтном доке, руководя устранением последних неисправностей своего линкора. Поэтому, когда он узнал о настойчивом желании мины срочно встретиться с ним по какому-то важному вопросу, он согласился, хотя обычно использовал для прикрытия своего помощника, назначенного на придуманную им же специально для этой цели должность офицера по контактам с учеными. Арнеу лишь ворчливо сообщил Гранину свое предположение, что Харгроу, вероятно, попросит на этот раз энергию всех трех главных генераторов линейного корабля для последнего, самого глубокого зондирования структуры Кноса, после чего наверняка все взорвется и улетит к чертовой матери. Военный советник третьего ранга неожиданно принял заинтересованный вид и решение тоже присутствовать при беседе. Капитана России вдруг кольнуло нехорошее предчувствие. Ему почему-то показалось, что ничего доброго для его корабля из этой встречи не выйдет. Они встретились в пустующей после обеда огромной кают компании линкора. Харгров немного опаздывала, и бывший вице-адмирал успел обсудить с Арнео последние новости, полученные из Звездного Адмиралтейства. Речь шла о скором прибытии в систему гамма-дракона значительных подкреплений земного линкора «Картридж» и новейшего тяжелого крейсера «Восудианцев» под названием «Дахор». Это были хорошие известия, поскольку отправка, спокойно заканчивавшей ремонт России для прикрытия сектора «Гамма-Дракона», по сути, была жестом отчаяния, у командования Альянса просто не было поблизости других больших военных кораблей. Хорошо еще, что вошедшие в систему силы Шивы оказались так немногочисленны. — Не иначе, как у первого лорда в Адмиралтействе крыша встала обратно на место, — прокомментировал эту новость Кролла. Наконец-то он догадался, что шива не могут быть опасны. — Пересмотрели, наверное, еще раз хроники про Великую войну. — С ядом, — предположил он. — Я ведь их всю неделю тряс. Дайте, говорю, подкрепление, это же не шутки. Вторжение шивы, это же черт знает чем может кончиться. Видимо, наконец-то дошло. «Пришлю Торнео к тебе с ними и нового адмирала», — с иронической грустью в голосе сказал Гранин. «И кончится твои мучения с ответственностью. Будешь просто получать приказы». «Ты думаешь?» — озабоченно спросил Кролла. «Я и в самом деле уже устал за все отвечать. Мне и России одной хватает». «Даже не сомневайся», — подтвердил советник третьего ранга. «Надо же кому-то управляться с целой группировкой, два линкора, один крейсер, больше сотни файтеров». Арнеу тяжело вздохнул и посмотрел на Гранина. — Ты же знаешь, Данил, кого бы я хотел видеть здесь, на месте командующего? — сказал он. — Но, к сожалению, в этой ситуации от меня ничего не зависит. Бывший вице-адмирал только пожал плечами, как бы отвечая, и от меня тоже. — А тут еще наша сумасшедшая Харгров со своей командой, — недовольно пробурчал командир линкора. — Что они, интересно, на этот раз задумали? — Ты слишком предвзято к ней относишься. — упрекнул товарищ Гранин От ученых есть и польза. Вот, к примеру, они смогли объяснить мне, как экспедиционная ракета с запасом хода на два с половиной световых часа ухитрилась оказаться рядом с Кносом за 6 миллиардов километров от планеты. А мы несколько дней ломали над этим головы. — Это тот ракетный бот, из-за которого они не хотели грузиться в наши эвакуационные модули? — с подозрением спросил арнеу Не доверяли военным? «Трудно их в этом упрекнуть», — возразил военный советник. «Какая должна быть еще у них реакция, когда у всех на глазах Шивани расстреливают ракету с твоими людьми, а крейсер Альянса даже не старается им помешать?» Командир России в ответ только хмыкнул. «Так вот, что касается странного перелета самой ракеты...» вернулся к предмету своего обсуждения грани, не обращая внимания на то, что его товарищ проявляет не очень большой энтузиазм к раскрытию этой загадки. Наши ученые предположили, что шиванские охотники нанесли повреждение ракетному боту, как раз в момент формирования им подпространственной матрицы для субзвездного перехода. Соответственно, тот просто провалился в подпространство, не задав точной точки выхода. Ну а при чем тут портал? слегка заинтересовался кролу. А портал, как мощный стабилизирующий узел, как раз и притянул к себе сорвавшуюся ракету и потом выбросил ее по инерции в двадцати астрометрах от себя. Правда, людей, которые были в ней, это уже не спасло, проконстатировал факт советник третьего ранга. Повреждения модуля были слишком велики, и они остались без кислорода. Арнео недоверчиво посмотрел на Гранина. — Данил, я такие объяснения и сам могу придумывать по десять раз на дню, — сказал он скептическим тоном. — А нашим яйцеголовым еще и деньги, оказывается, за это платят. Бывший вице-адмирал только вздохнул от такой предвзятой оценки своего друга. — А вот и наши пунктуальные гости, — вдруг обрадованно воскликнул он, меняя тему разговора. Командир линкора, сидевший боком к входу кают-компании, неохотно повернул голову. В дверях стояла доктор Мина Харгроув, высокая, коротко стриженная брюнетка с худым решительным лицом. Из-за ее плеча выглядывало растерянное лицо офицера по связям с учеными. «Здравствуйте, госпожа Мина, прошу садиться». Арнеу неторопливо поднялся со своего места. «Картенель», — окликнул он все еще стоящего в дверях офицера, — «раз уж ты здесь, будь любезен, спроси у стюардов кофе и десерт для дамы». Несмотря на сложные отношения с Харгров, он, как представитель офицерства военного флота с тысячелетними традициями, не мог не быть хотя бы формально вежливым с противоположным полом. Гранин тоже приподнялся в любезном поклоне, приветствуя вошедшую женщину. Вежливо, но сухо поздоровавшись, мина села на подставленный ей стул, бывший вице-адмирал с любопытством посматривал на знаменитую женщину-физика. Сам он был весьма далек от этих специфических и сложных материй, но Харгроуф была ведущим специалистом по физике межзвездных порталов, и это давало ей широкую известность. Растущей земной цивилизации требовались новые звездные системы для освоения. Если бы ученым удалось научиться в итоге создавать рукотворные эфирные мосты, то это, безусловно, дало бы огромный толчок развитию Альянса. К тому же земные колонии могли бы наконец узнать, что все-таки точно случилось с Солнечной системой после того, как единственный межзвездный переход до Земли сколлапсировал из-за взрыва Люцифера во время Великой войны. Ну а, к примеру, о возможности пройти по секретному наведенному эфирному мосту в тыл к Кену Бошу и завершить войну с мятежниками одним ударом можно было даже не говорить, она была очевидной. Бесшумно возникший Стюарт подал гостью и мужчинам кофе и также тихо удалился. Вы не будете возражать, если я закурю? спросила Харгров и, не дожидаясь ответа, выщелкнула из пачки тонкую сигарету. Слегка помрачневший кролло молча кивнул, стукнул по столешнице. Рядом с гостью из стола выскочила пепельница с вензелем России. Чем обязаны вашему визиту? Нарочито вежливо спросил Арнео, кинув быстрый взгляд на сидящего слева от него товарища. «Вам необходимо что-то еще для продолжения исследования портала?» Мина отрицательно качнула головой. «Все возможные тесты с доступной нам аппаратурой мы завершили. На этот раз мне всего лишь нужен корабль». Она выпустила дым уголком рта. «Корабль массой от 85 тысяч тонн для прохода через портал «Кнос». «Может подойти и крейсер, но лучше, если это будет Россия». Командир упомянутой России чуть не подавился своим кофе. Гранин вопросительно посмотрел на женщину. «А больше вы ничего не хотите?» Наконец отдышавший спросил Арневу. «И кто вообще вам дал право отправлять корабли через Кнос?» «Мой статус по табели соответствует званию капитана третьего ранга, и вы это знаете». — сухо ответила Харкров. Таким образом я могу командовать кораблем, даже военным, вплоть до легкого крейсера, но, к несчастью, у меня его нет. — Я бы сказал, наоборот, к счастью, — возразил Кролла, отодвигая от себя свою чашку. — И, к счастью, — повторил он, — пока я командую здесь силами Альянса. Мой линкор и никто более в эту чертову дыру не полезут. — Я же вам сказала, что меня устроит и крейсер. — сказала женщина, воинственно тряхнув своей коротко стриженной челкой. — Но я не уверена, смогу ли с ним взять на абордаж Тринити. Арнео вытаращил глаза после такого ответа, затем медленно перевел взгляд на своего друга. Казалось, он временно лишился дара речи. Гранин, наоборот, выглядел очень заинтересованным. — Почему вы думаете, что крейсер сейчас находится по другую сторону портала? — быстро спросил он. И вообще, откуда вы знаете про Тринити? Я говорила с неким Надаром Квандрисом, отчеканила Харгров. Вы же сами временно разместили его людей после эвакуации на России. Он был заместителем Анастасии Нестеровой, которая руководила раскопками артефактов древних в этой системе, и оказалась в руках мятежников еще до вашего прибытия. Бывший вице-адмирал вдруг откинулся на своем стуле и звонко хлопнул себя полбу. «Ну, конечно, как я раньше не догадался!» Воскликнул он, глядя на озадаченно уставившегося на него Арнеу. – «Все сходится, капитан, смотри. Земная экспедиция ведет раскопки древних на планете и каким-то образом активирует портал, ведущий в области, населенные Шиванами. Насколько я знаю, Акен Бош и раньше был неравнодушен к артефактам древних. Он мог следить через своих шпионов за всеми археологическими экспедициями Альянса. Как только экспедиция Нестеровой что-то нашла, тут же появилась Тринити и дело в шляпе. Мы понять не могли, что и здесь надо. Гранин перевел дух и с уважением посмотрел на мину. «Вы просто молодец!» — с воодушевлением сказал он. «Но почему вы уверены, что крейсер Мятежников все-таки решился отправиться через Кнос?» Харгров ответил скептическим взглядом. «Ваш поэнтузиазм энтузиазм, да на доброе дело...» Иронически заметила она. «А то мы уже неделю бьемся о непрошибаемую тупость вашего офицера по контактам с учеными». Она произнесла эти слова с нескрываемым сарказмом. «Со страшным скрипом выбивая для себя каждый джоуэль энергии. Получаем удивительные данные, но господ военных они почему-то не интересуют». Они предпочитают с упорством, достойным лучшего применения, терзать несчастную Харибду, тратя колоссальное количество энергии на сканирование системы и даже не замечая, что все ответы находятся прямо у них перед носом. Она раздраженно затушила свою сигарету. Побогравевший командир России наконец-то обрел дар речи. Вот так она всегда. Обращаясь к Гранину, как свидетелю, возмущенно произнес он — А потом еще удивляется, почему у нее натянуты отношения с военными. Военный советник третьего ранга, примиряющий, выставил перед собой обе ладони. «Подожди, Арнео, доктор Мина Харгров в чем-то права», — сказал он. «Мы действительно плохо взаимодействуем друг с другом». Гранин обратился к женщине. «Госпожа Мина, просим нас великодушно простить, если мы были в чем-то неправы по отношению к вам». Дипломатично начал он. Но если вы сейчас, по вашему мнению, владеете какой-либо важной информацией, то, пожалуйста, поделитесь ею с нами. Со своей стороны мы обещаем вам в дальнейшем всяческое содействие». Он прижал руку к сердцу. «Я вас очень прошу». Такое обращение подействовало, и доктор Харгроув слегка смягчилась. «На самом деле я не собиралась вас беспокоить», — произнесла она, глядя на Гранина. «Вся научная информация, которую мы собираем, и которая может иметь двойное назначение и быть интересной для военных?» Женщина кашлянула. «Так вот, такая информация и так в любом случае передается в соответствующие структуры Альянса. А уже они решают, что с ней делать дальше. По-хорошему, мне не было бы никакого дела до поисков вашего крейсера, если бы не одно обстоятельство». Я больше чем уверена, что Анастасия Нестерова и несколько человек из ее экспедиции сейчас находятся на Тринити. Она напряженно взглянула на советника третьего ранга, и тот вдруг с удивлением увидел блеснувшие в ее глазах слезы. А сам Тринити находится по ту сторону к носу. Гранин сочувственно кивнул. «Вы хорошо знали госпожу Нестерову?» Негромко спросил он. «Почти двадцать семь лет». Харгров осторожно дотронулась до уголка глаза. «Мы познакомились еще до Великой войны, и с тех пор дружили и работали вместе. Настя историк и специалист по лингвистике, и я пользовалась ее расшифровками текстов древних, относящихся к межзвездным порталам, для своей работы. Анастасии, в свою очередь, было легче понимать тексты древних с моей помощью. Язык физики универсален для Вселенной». Она спохватилась. Но дело сейчас не в этом, а в том, что один земной по виду корабль семь дней назад прошел через кнос с нашей стороны. Гранины крола одновременно подскочили на своих местах. Вы обнаружили это благодаря своим исследованиям портала? С нескрываемым уважением спросил бывший вице-адмирал. Ну вот видишь, Арнео, упрекнул он капитана Ленкора. Надо было сразу предоставить госпоже Мини все необходимые ресурсы. «Наши ученые, оказывается, умеют видеть сквозь время». Он снова обратился к женщине. «Наверное, это было очень сложно определить. Я полагаю, вы нашли какие-то гравитационные следы, всплески после прыжка или что-то в этом роде?» «Ну, в общем, в какой-то степени да». Слегка опустила глаза Харгров. «Уходящие на эфирный мост корабли действительно оставляют за собой гравитационный след». «Который, в принципе, можно продетектировать». Она вздохнула. «Но, по правде говоря, мы этим не занимались. Просто вчера около портала мы случайно нашли капсулу наблюдения, которую оставил ракетный модуль с вашего виджеланта». Мужчины замерли в ошеломленном молчании. Гранин, не глядя, отхлебнул остывшего кофе, не спуская глаз с «Ну, а что нам оставалось делать?» Снова тряхнув своими короткими волосами, воинственно спросила та. «Нам позарез был необходим еще один ракетный модуль. У ваших подчиненных, капитан?» Она посмотрела на Кролла. «Его не добьешься. Поэтому мы взяли тот модуль с Виджеланта, что нашли в системе ваши пилоты, дозаправили его и отправили к носу. А вчера вдруг обнаружилось, что на модуле не хватает одной камеры наблюдения». Оператор послал на всякий случай запросы, и капсула неожиданно ответила. Она, оказывается, все это время находилась рядом с порталом. Я полагаю, что ее оставили там для наблюдений прежние хозяева. Мина секунду помолчала и затем продолжила. И мы просмотрели записи за все время ее работы. На одной из них было ясно видно земной крейсер, совершающий гиперпрыжок через КНОС. «А если бы мой помощник все-таки выделил вам ракетный модуль, как вы того требовали?» «Тогда бы мы искали здесь Тринити до второго пришествия», — мрачно отозвался Гранин. «Я прошу вас срочно передать эти записи в наше распоряжение». Обратился он к женщине. «Разумеется», — кивнула Харгров в ответ. «Но меня больше интересует, могу ли я рассчитывать на положительный ответ по моей просьбе». «Отправить десять тысяч человек в неизвестность ради спасения троих?» Возмущенно ответил вопросом Кролла. Он подскочил со своего места и, упершись кулаками в стол, наклонился к женщине. Она спокойно посмотрела ему в лицо. «А чего вы боитесь?» Харгроу слегка усмехнулась. «Может быть, их носы выглядят выглядит необычно на вид, но, по сути, это тот же самый узел дальнего перехода, только ведущий на несколько большее расстояние. Мы тщательно проанализировали его пространственно-временную топологию и установили, что воронка портала простирается на 30 тысяч световых лет в направлении центра нашей галактики. Она чуть пожала плечами. И, ко всему прочему, согласно известному закону обратных отношений, Время, которое затратит корабль для прохождения даже такого длинного эфирного моста, составит не более чем несколько часов. Пока женщина говорила, Гранин положил руки на стол и сцепил вместе пальцы. Лицо его приняло задумчивое выражение. Орнео подозрительно следил за своим другом. — А если там полно Иван? вдруг спросил он. — Вы это серьезно? — изумилась Харгров. — Ну, знаете, мне кажется, что в таком случае их должно было быть полно и здесь. Она сменила свой тон на вкрадчивую иронию. Либо они проявляют поразительную и несвойственную им скромность. Потому что во время Великой войны, а я очень хорошо ее помню, их орды мгновенно наводняли с собой систему за системой. Кролла не нашелся, что возразить, и сел на место. Слово взял Гранин. «Погодите, давайте попробуем спокойно сделать выводы из всей информации, которую мы имеем». «Негромко, но твердо», — сказал он. «Итак, госпожа Мина утверждает, что любой корабль с соответствующей массой и гиперприводом, в частности, наша Россия, в состоянии совершить дальний прыжок через портал КНОС и вернуться обратно, я надеюсь». «Подобные структуры всегда симметричны», — подтвердила женщина, — Прыжок обратно не будет ничем отличаться от прыжка отсюда. Военный советник третьего ранга удовлетворенно кивнул. «Также госпожа Харгров сообщила нам, что Тринити уже совершила прыжок туда», — продолжил он. «Безусловно, мы и сами посмотрим эту запись, но оснований не доверять нашим ученым у нас нет». «Таким образом», — резюмировал он, — «наша Россия теоретически может пройти к НОС, провести разведку на той стороне, Отыскать по пути крейсер мятежников, взять его, если можно так выразиться, на абордаж и вернуться обратно. Гранин посмотрел на явно недовольного, но пока сдерживающего себя капитана линкора. «Безусловно, риск есть в этом, ты прав, Арнео», — подтвердил он опасения своего товарища. «И плохо, что мы пока действительно не знаем, что там нас ожидает». Но, если быть до конца откровенным, еще хуже для меня не знать ничего здесь, находясь перед порталом. Наш долг узнать о враге как можно больше, а сделать это мы можем только отправившись к нему навстречу». Бывший вице-адмирал сделал паузу. «И мы не должны забывать о том, что Тринити — это не просто мятежный крейсер», — продолжил он. «К сожалению, оказывается, что люди Боша идут зачастую на шаг впереди нас». Мне трудно поверить в случайную серию совпадений, в результате которых открылся портал в мир Шивы. А захватив Тринити, мы имеем шанс раскрыть эти загадки. Поэтому я запрыжег, причем нам лучше поторопиться. Он посмотрел на Кролла. Что скажешь ты, капитан? Мина Харгров с надеждой взглянула на командира России. — Ей мы сможем тогда спасти Анастасию? — сказала она. — Помогите нам, капитан. Арнео отвел взгляд в сторону. «Может быть, ты все правильно говоришь, Данил?» После долгого молчания, наконец, сказал он. «И про Шиву, и про Тринити. Но пойми, я не могу брать на себя такую ответственность без приказа. Даже ради тебя». Было видно, что эти слова даются ему с трудом. «Ты же знаешь, что в систему скоро прибывают новые корабли. И так или иначе, в ближайшее время будет назначен командир всего соединения» если он отдаст приказ идти в разведку через кнос то тогда я подчинюсь он виновато посмотрел прямо в глаза гранину а так прости данил наступила пауза гранин пожал плечами и перевел взгляд на замерзшую женщину прошу прощения сказал он к сожалению здесь обессилен. он командир корабля ему и принимать решение харгров в отчаянии закусила губу «Капитан, пожалуйста!» «Я не одинокий белый рыцарь», — сумрачно ответил Кролла. «Я несу ответственность за линейный корабль и десять тысяч человек его экипажа». Доктор Харгров была сильной женщиной. Осознав, что просить уже бесполезно, она молча встала и, сухо кивнув Гранину, без единого слова вышла из кают-компании. Мужчины остались вдвоем. Когда затих стук каблуков женщины, и с легким шипением закрылись тяжелые двусторчатые двери, Кролло с виноватым видом обратился к товарищу. «Будешь еще кофе?» «Нет, спасибо. Давай уж лучше выпьем чего покрепче. За крах надежд». «Перестань, Данил. Я же всегда слушаю тебя, ты это знаешь. Но то, что вы с ней предлагаете сейчас, для меня уже слишком. Как знаешь». Тяжелое молчание нарушило трель коммуникатора на руке командира России. «Ты погляди», — с радостным удивлением сказал он. Картидж и Дахор только что вошли в систему гамма-дракона. Наконец-то мы здесь не одни. А что это?» Он вдруг поперхнулся. «Я... я... глазам своим поверить не могу». «Что там?» Без особого интереса спросил Гранин. «Главное, не падай со стула, здесь про тебя». «Ну?» «Ты восстановлен в звании и назначен командующим соединением всех кораблей Альянса в этом секторе». — ошеломленно сказал Кролла. — С ума можно сойти. Он перевел ошалелый взгляд на реабилитированного вице-адмирала. — Они снова про тебя вспомнили. Но Гранин почему-то не выказал особой радости от этого известия. — Что-то здесь не то, — сказал он. — Без Бессерьезная на то причины меня бы не вернули. — Может, они просто поняли, что несправедливо с тобой поступили? — предположил капитан. Гранин скептически усмехнулся. «Не будь наивным, Арнео. На самом деле, за моим назначением могут стоять очень серьезные события». «Почему ты так решил?» Слегка недоуменно спросил Кролла. Гранин бросил на него задумчивый взгляд. «Опальных флотоводцев обычно возвращают в строй тогда...» Он сделал многозначительную паузу. «Когда у тех, кто их сместил, возникают проблемы...» Боюсь, что те ребята, которые скинули меня с поста командующего третьим флотом месяц назад, могли за это время сесть в большую лужу. Ну, если это действительно так, — бодро махнул рукой капитан, — то они это полностью заслужили, об этом мы плакать не будем. Он вдруг остановился. — Данил. — осторожно спросил он. — А чем ты сейчас займешься, как командующий новой эскадры? Командующий новой эскадры хмыкнул. «Ты угадал, Арнео. Первым делом я пошлю разведку через портал Кноса». «Как насчет Картиджа или дохора? продолжал юлить капитан. «Ты же знаешь, Картидж является линкором предыдущего поколения класса Орион. Твой корабль гораздо мощнее. Зачем подставлять старичка?» — произнес невозмутимо Гранин. «А что касается дохора, то неужели мы, люди, пропустим васудианцев вперед? Потомство нам этого не простит». Кролло тяжело вздохнул. «Значит, Россия?» «С тайной надеждой, что новый командир скажет нет?» — спросил он. «Ты не ошибся, товарищ. Именно Россия. Новейший линкор класса Геката. Гордость землян!» — безжалостно подтвердил Гранин. Командир новейшего линкора и гордости землян бессильно закрыл глаза. В госпитале России, занимавшем чуть ли не треть второй палубы огромного линкора, было совсем немноголюдно. Двое молодых пилотов с погонами младших офицеров уже полчаса слонялись по пустому приемному отделению царства медиков, ожидая назначенной им аудиенции. «Ты точно его правильно поняла?» Илья с подозрением посмотрел на Наталью Сенарин, расстроенно присевшую на маленький белый диванчик которые были в изобилии раскиданы по всему помещению приемной. Он сказал, приходите в 15.40 по галактическому. Девушка уже сама начала в себе сомневаться. Мол, Берти к этому времени уже пройдет все дневные процедуры. Нестеров перевел взгляд на огромные часы, висевшие над регистрационной стойкой. Они показывали уже начало пятого. Пилот задумчиво почесал затылок и присел на диванчик рядом со своей спутницей. Он сначала отказывался, говорил, что ему и так хватает одной матери Берти. Уже не в первый раз начала рассказывать Наталья свою историю. Но потом, когда я ему расписала в подробностях, с каким риском для своей жизни ты спас мальчика, доктор сломался и назначил нам время на без двадцати четыре. Он еще пробурчал, что вроде надеется на нашу взаимную аннигиляцию с мамашей. Припомнила девушка новую подробность, мол... Она ему работать не дает, и пусть лучше вылит всю свою радость на тебя, как на главного спасителя. Хитрый доктор, — констатировал Илья, разглядывая видеоряд на противоположной стене приемного покоя, где уже в который раз наглядно демонстрировалась практика оказания первоначальной помощи людям, испытавшим воздействие космического вакуума. Хотя во всяком демонстрационном ролике красный цвет был везде заменен синим, И пострадавшие к тому же все, как один, радостно улыбались. Смотреть на это зрелище снова и снова было не очень приятно. Пилот перевел взгляд на регистрационную стойку, за которой в окружении виртуальных панелей одиноко сидела суровая женщина средних лет в мундире секунда лейтенанта медицинской службы. «Пойду я еще раз допрошу местного медработника», — решил он, поднимаясь с дивана, — «А ты сиди пока здесь. Мне кажется, она плохо реагирует именно на молодых симпатичных девушек в форме пилота». Уже прошло двое суток с того момента, как файтер Или Нестерва доставил спасенного им мальчика по имени Берти на Россию. Сразу после посадки, уже ожидавшие их на спецплатформе медики, мгновенно утащили мальчика прямо вместе с его скафандром в свои владения на корму второй палубы звездного линкора. Сам пилот получил от командования на другой день благодарность, а командир его эскадрильи «Воронов» послал запрос на представление к награде отважного астролетчика. Друзья по 107-й засыпали Илью расспросами. Все-таки не каждый день в их боевой группе случались такие события. Но пилот и сам терялся в догадках, кого и откуда он спас. Во время перелета он опасался расспрашивать Берти, чтобы не усугублять его и так неважного состояния, и знал только то, что в разбитом ракетном боте были еще люди, и что все они оказались мертвы. Наконец, из скупого официального коммюнике он узнал про попавшую под удар Шивы земную экспедицию, которая занималась планированием глобального терраморфинга планеты Дракон Трио под будущие нужды Альянса. Но каким чудесным образом ракета, атакованная Шиванами возле планеты, оказалась вдруг у межгалактического портала, в сообщении командования не объяснялось. Говорилось только то, что 54 человека, бывшие на ней, погибли, а двое детей участников экспедиции спасены пилотами из истребительной группы «Воронов». Почему спасенных детей вдруг стало двое, Илья тоже понять не мог одолеваемые вопросами товарища отчасти из собственного любопытства и желание узнать, как чувствует себя спасенный ими паренек, четыре новоявленных героя из 107-й эскадрильи к концу вторых суток все-таки отыскали лечащего врача Берти и уговорили его разрешить им свидание с мальчиком. Уговаривала Наталья. И в итоге доктор, тронутый ее рассказом, разрешил пилотам, только двоим, не больше, короткое свидание с его пациентом. «Освободился ваш доктор, уже идет», — утомленно сообщила лейтенант медицинской службы, не дожидаясь вопроса Нестерова, и ткнула пальцем в один из своих виртуальных экранов. Лечащий врач Берти оказался приятного вида моложавым мужчиной, причем на редкость в благодушном настроении. Он даже извинился за свое опоздание и быстро провел обоих пилотов в подведомственный ему медицинский отсек, где лежал мальчик. По дороге разъяснилось и хорошее настроение доктора. Подмешал ей снотворного в питье. Довольно, сообщил он Илье, пока они шли по длинному белому коридору. На ближайшие десять часов мы все в безопасности. Как тут же выяснилось, он имел в виду мать мальчика Руту Квизигер. А мы волновались, что она тоже погибла вместе с остальными в ракете, сказала Наталья. Какое счастье, что этого не случилось. Врач многозначительно хмыкнул. «Счастье — это то, что она сейчас спит», — сообщил он. Эта Квизигер совершенно не давала мне спокойно работать. «Кстати, вам тоже повезло. Иначе, если бы вы вышли отсюда незадушенными в ее объятиях, то точно оказались бы мокрыми с головы до ног от ее благодарных слез. Это не женщина, а сто десять килограммов заботы о своем ребенке». «Я прекрасно ее понимаю», — вдруг заносчиво сказала Синарин, «Как женщина-женщина». Илья с некоторым удивлением посмотрел на новоявленную представительницу прекрасного пола, а доктор с трудом сдержал смешок. «А как получилось, что они оказались не вместе?» — задал пилот, мучивший его вопрос. «Как она мне рассказала, там все произошло очень быстро. В первую партию эвакуируемых погрузили тех, кто был непосредственно на центральной станции, ну и, естественно, детей. Но наша Рута оказалась в этот момент где-то на выезде». — припомнил врач, — и не попала на борт модуля. А уже потом, при атаке Шиван, после старта, обоих детей успели запихать в два пилотских астрокостюма, которые были в ракете. «Погодите», — удивился молодой человек, — «каких двоих? Мы вытащили только одного». «Вы просто не в курсе», — снисходительно сказал доктор, останавливаясь у одной из многочисленных дверей в длинном коридоре. Там был еще ребенок, но ну, не людей, а васудианцев, во втором скафандре. Просто он сразу впал из-за стресса во что-то вроде «доктор пощелкал пальцами». анабиоза или спячки, даже не знаю, как это у них точно называется. Вот поэтому Берти решил, что его товарищ тоже погиб. А на самом деле этот Гози оказался в самом выигрышном положении. Он мог так продремать, почти не потребляя воздуха, больше недели. А у нашего Берти оказалось сильное обезвоживание и психическое перенапряжение. Это ведь не шутка даже для взрослого. Провести сорок часов среди полусотни мертвых тел. Он профессиональным взглядом окинул боковую виртуальную панель рядом с дверью, на которой светились непонятные для пилотов медицинские иероглифы. «Собственно, мы на месте», — сказал врач, наконец повернувшись к ожидающим его пилотам. «У вас есть десять минут на то, чтобы пообщаться с Берти. Мальчик не спит, медицинские параметры почти пришли в норму. Через несколько дней мы отпустим его из медотсека. Он вдруг принял серьезный вид. «Главное, постарайтесь ни о чем его не расспрашивать, особенно о том, что с ним произошло. Вы лучше расскажите ему пару веселых историй своей жизни. Паренек просто обожает наш военный флот». Доктор приложил ладонь к сенсорной панели И дверь отсека неторопливо отъехала в сторону. Илья и Наталья сразу увидели своего мальчика. Берти лежал на одной из кроватей в большой четырехместной госпитальной палате и разглядывал что-то на своем маленьком планшетном транспьютере. Увидев вошедших молодых пилотов, мальчик мгновенно расплылся в счастливой улыбке, сразу узнав в одном из них своего спасителя. Илья вдруг почувствовал, что у него защипало в глазах.